глава И вот когда приспело известие, что вмешательство трибунов не имело успеха и что им самим пришлось покинуть Рим, Цезарь тотчас сдвинул вперед когорты. А чтобы не возбуждать подозрений, он и присутствовал для виду на народных зрелищах и обсуждал план гладиаторской школы, которую собирался строить и устроил, как обычно, многолюдный ужин. Примечание когорты — подразделение легиона. У Цезаря перед Рубиконом было только пять тысяч пехоты и триста всадников. Остальные войска еще не дошли из-за Альп. Но когда закатилось солнце, он с немногими спутниками в повозке, запряженной мулами с соседней мельницы, тайно тронулся в путь. Факелы погасли. Он сбился с дороги. Долго блуждал и только к рассвету, отыскав проводника пешком по узеньким тропинкам, Вышел, наконец, на верную дорогу. Примечание. По Плутарху Цезарь не блуждал по пути к Рубикону, а намеренно путал следы. Он настиг когорты у реки Рубикона, границы его провинции. Здесь он помедлил. И, раздумывая, на какой шаг он отваживается, сказал, обратившись к спутникам, «Еще не поздно вернуться». Но стоит перейти этот мостик, и все будет решать оружие. Примечание Опян приводит другую версию изречения Если я откажусь от перехода, это будет бедой для меня, если перейду для всех.